Глава 10. Вот и он. Тёма выбежал во двор первым. Вермонт беспокойно топтался на месте неподалёку от железной двери, бил копытом землю и принюхивался. Молодец! Ты знаешь, где дракон? Мальчик достал из кармана полученную от привидения связку ключей и стал пробовать один ключ за другим. Быстрее, быстрее! Беша прыгала вокруг него, словно к ее копытам были привязаны пружины. Зай тоже несколько раз подпрыгнул, спугнув при этом пластмассовых ворон, сидящих на крыше. Они взлетели громко и недовольно карка Наконец, четвертый по счету ключ легко повернулся, замок щелкнул, и железная дверь открылась с ужасающим скрипом. За дверью стояла непроглядная тьма. Не раздумывая, Тема шагнул за порог. Беш вошла сразу за ним. Хорошо. Хвост пропустил вперед высокого зайца. Вермонт посмотрел им вслед и тихо фыркнул. В подземелье их ждали такие же, как и в замке, каменные стены с горящими факелами, а еще ужасная сырость. Зай чихнул, и тут же далеко в подземелье устрашающе откликнулось эхо. Хочешь, чтобы дракон нас услышал? Не отставайте и держитесь за мной. Беша так торопилась, что не заметила острый крючок, торчавший из стены. И, конечно же, овца за него зацепилась. Ой, Тёма! Громче позвать на помощь она не посмела, ведь её голос мог услышать дракон. Но Тёма уже свернул за угол, не заметив, что овца отстала. Ты Беша пыталась отцепиться, но, как назло, ничего не получалось. Овца обернулась и увидела, что рядом стоит только Зай. А где Хвост? Не знаю. Может, его поймал дракон? Не говори глупостей. Дракон сейчас прячется от нас. Твердо сказала Беша, чтобы подбодрить друга, хотя сама совершенно в это не верила. Давай, давай, ну, поможи. Мы же должны как можно скорее отдать Тёму. Они вместе стали распутывать нитки. Где-то поблизости капала вода. Беше показалось, что она слышит чьи-то осторожные шаги. Наконец нитка развязалась, Беша схватила Высокого Зайца за лапу и побежала в ту сторону, где скрылся Тема. К их недоумению, за поворотом коридор неожиданно разветвлялся, открывая три возможные дороги. Беша присела на корточки чтобы разглядеть пол, усланный пылью, как ковром. В пыли виднелось множество следов, но определить, кому именно они принадлежат, Теме, дракону или, например, дикому кенгуру было невозможно. Куда же идти? А пойдем прямо? Лучше пойдем направо. Правый коридор все светлее. Беша неуверенно зашагала вперед. Зай почти наступал ей на копыта. Правый коридор оказался длинным и извилистым. Поначалу он был довольно светлым, но чем дальше они шли, тем темнее становилось вокруг. Перед каждым поворотом Беша останавливалась и прислушивалась, не крадется ли за ними дракон. Наконец коридор закончился, и они оказались в помещении, где было в сто раз темнее, чем с самой темной ночью. Беша отчаянно пыталась разглядеть хоть что-нибудь, и вдруг чей-то голос совсем рядом произнес «Давай зажжем факел!» Показалось пламя, помещение на секунду озарилось светом. С ужасом Беша заметила на стене огромную тень дракона. Это из его пасти вырвалось пламя и зажгло факел. — сказала Пеша и закрыла свой рот копытом. Но было поздно. Тень повернулась в их сторону и что-то прорычало. Бежим! Зайца долго упрашивать не пришлось. Он прекрасно слышал, как зарычал дракон. Не помня себя от страха, они пробежали развилку, свернули куда-то, потом еще куда-то и еще... А Но заяц не отвечал. Беша отступила на несколько шагов назад и уткнулась в холодную стену. Это конец. Она в ловушке. Зай от страха грохнулся в обрак. Тема заблудился. Хвост пропал. А из-за угла уже показалась гигантская тень дракона. Тень открыла зубастую пасть. Послышался грозный рык. — Да! Ну, все. ну все, сейчас от меня даже мисточки не останется. Обреченно подумала Беша.